Глава третья. Рост индивида. 1. Чем взрослый отличается от ребенка? Взрослые гораздо больше похожи на детей, чем дети на взрослых. Для многих детей грузовик – это большая машина. Они долго не могут понять, что грузовик устроен для перевозки товаров, а обыкновенная легковая машина – для перевозки людей. Точно так же для многих взрослых людей ребенок – это маленький взрослый. Они не понимают, что у ребенка другие проблемы, чем у взрослого. Хотя взрослый временами ведет себя и даже должен вести себя как большой ребенок, ребенок – это не маленький взрослый. Представление о том, что ребенок – это взрослый в миниатюре, можно было бы назвать представлением о гомункулусе. Гомункулусом называется маленький смышленый человечек. Почему же ребенок отличается от взрослого? Ребенок беспомощен. По мере того, как он растет, он становится менее беспомощным. Но по-прежнему зависит от родителей, которые должны научить его, как делать разные вещи. По мере того, как его учат делать то или другое, у него появляются все новые предметы для усвоения. Но, как мы уже говорили, он не может научиться тому, к чему еще не готова его нервная система. Время, когда у него созревают различные нервы, например, нервы ног или кишечника, зависит от качества нервной системы, унаследованной им от родителей. Если ребенок родился преждевременно, его приходится иногда держать в инкубаторном устройстве, прежде чем его тело достаточно созреет для колыбели. Образы у детей смутные. Вначале ребенок может лишь отделить внешний мир от самого себя. Он учится выделять отдельные предметы, и образы его становятся точнее. Взрослым требуется много лет опыта, чтобы уточнить свои образы. И даже после этого они не так уж хорошо выделяют существенные предметы. У ребенка же такого опыта нет. Пока он учится, и сам он и его родители должны проявлять выдержку и терпение. Образы у детей смутные.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 Минерва Сейфус, например, всегда была для своего возраста необычайно развитым ребенком. Когда она училась ходить, она время от времени переворачивала разные вещи, как и все дети в это время. Однажды она перевернула пепельницу, и ей было сердито сказано, чтобы она больше этого не делала. Для матери ее важно было, чтобы пепельница содержала пепел, но в возрасте Минервы, при всем ее развитии, Внимание девочки было привлечено к чему-то более простому, не к содержимому пепельницы, а к ее внешнему виду. Ей хотелось угодить матери, но она оказалась подложным впечатлением. Дело в том, что эта пепельница была голубого цвета, и Минерва сказала себе, что будет слушаться матери и никогда больше не перевернет какого-нибудь из этих голубых предметов. На другой день она принялась играть светло-зеленой пепельницей, За это мать ее жестоко выбронила, восклицая, «Ведь я говорила тебе, никогда больше не играть с пепельницей!» Минерва была озадачена. Ведь она тщательно избегала всех голубых тарелок согласно своему истолкованию требований матери. И вот ее бронят за то, что она играла зеленой. Когда мать поняла, в чем ошиблась, она объяснила, «Посмотри, это пепел. Для него и нужны эти тарелочки». Пепельницы кладут вот эти серые зернышки. Не переворачивай ничего, в чем лежит эта штука. И тогда Минерва впервые поняла, что пепельница – это не голубая тарелка, а предмет, в котором содержится серый порошок. После этого все было в порядке. Если мать недооценивает трудности ребенка и не объясняет ему разные вещи настолько ясно, чтобы избежать недоразумений, то наказание может потерять для него всякий смысл. И если это повторяется раз за разом, то он, в конце концов, уже и не пытается быть хорошим и ведет себя, как ему вздумается, поскольку чувствует, что ему никогда не понять, чего от него хотят. Ребенок может прийти к выводу, что наказание – нечто вроде непредсказуемых актов проведения, периодически поражающих его независимо от поступков. Тем не менее… Наказания вызывают у него обиду, и он может совершать дурные поступки, чтобы отомстить матери. В ряде случаев всего этого можно избежать, следуя примеру миссис Сейфус, то есть ясно и недвусмысленно объясняя ребенку, чего от него требуют. Младенец занят главным образом основными вопросами жизни – дыханием и едой. И заботиться об этих вещах прежде всего. Взрослому известно с определенной степенью достоверности. что при нормальных условиях он будет есть в надлежащее время. Ребенок может не иметь такой уверенности, поскольку не знает, в чем состоят требуемые условия, а знает только, что все это зависит от матери. У него вскоре создается представление, что первая гарантия безопасности от испуга и голода состоит в том, чтобы мать его любила, и он начинает делать усилия для приобретения ее любви. Если он не уверен в материнской любви, он становится беспокойным и пугливым. Если мать делает вещи, которые он в его возрасте не может понять, это может расстроить его, как бы ясно не понимала свои действия его мать. Если ей приходится прервать кормление, чтобы позаботиться о его больном отце, и если она его при этом не приласкает, это может точно так же испугать ребенка, как если бы мать его бросила, не желая о нем заботиться. Запуганный ребенок – это несчастный и трудный ребенок. Когда он видит возможность отомстить за какой-нибудь испуг, вроде описанного ранее, он может этой возможностью воспользоваться. Он не способен мыслить достаточно ясно, чтобы понять, что такое поведение может принести ему больше вреда, чем пользы. Жизнь ребенка полна потрясений и поразительных явлений, которых мы, взрослые, не вполне можем оценить. Представьте себе, какое потрясение для ребенка родиться, и как он должен удивиться, впервые увидев книгу. Мать говорит ему, что эти черные значки — кошка. Но ведь он знает, что кошка — это пушистое животное. Как же черные значки могут быть тем же самым, что и пушистое животное? До чего же это удивительно? Ему хотелось бы узнать об этом побольше».